Глава восемнадцатая. «В разлуке». На душе Летти стало только тревожнее, когда увидела визитера. Никогда раньше не встречала этого мужчину. В ее гостиной стоял невысокий полный блондин средних лет в поношенном костюме и критически осматривал все вокруг. «Я Летиция Трайль», — подала она голос сразу, как сошла с лестницы. «Чем обязана вашему визиту? Мы знакомы?» «Нет», — прошелестел мужчина в полголоса. «Я принес вам записку». просили ответить сразу. Позвольте присесть. Он указал на настоящий в гостиной кресло. Подожду вас здесь. Протянул ей конверт и не дожидаясь разрешения, уселся. Летти приблизилась, повела носом, пытаясь понять, чем пахнет мужчина, но не уловила ничего, кроме застарелого соляного духа. Так благоухали почти все постоянно работающие в порту. Взяла послание и сорвала печать. Госпожа Леттице, Мои изыскания требуют дополнительных сведений. Пожалуйста, дайте знать, когда мы можем встретиться, чтобы побеседовать немного. Место предлагаю оставить без изменений. Хомен летя вздохнула с облегчением. Всего лишь вести от мага, которому она поручила расследование. Всё-таки странно выглядят девочки, которых он обещал прислать с запиской. Нахмурилась, припомнив место встречи. Корабли, море, заброшенный дом и скрипящие хлипкие половицы. Интересно, как маг умудряется проникать в это место незамеченным. Пробежала глазами по гостиной и нашла свою походную сумку. И завлекла из нее карандаш и нацарапала ответ прямо под посланием Хомена. Запечатала своей печатью и вручила конверт мужчине. «Спасибо за помощь». Добавила еще мелкую монету для верности. «Приятных снов, госпожа Траэль», — пожелал курьер и поспешил выйти наружу. Летти запрела дверь и пошла наверх. К тому моменту, когда добралась в свою спальню, нарушать данное милое обещание уже не было сил. Брат будто пречувствуя её обман, измотал разговорами. Летя не стала бороться с усталостью, разделась и улеглась в постель. Посмотрю это остальное завтра вечером. Подумала об Ирихе. Всё-таки жаль, что ей пока не удалось заснуть в его объятиях. Наверное, это просто чудесно. Очнувшись от воспоминания о мужчине, самка тоже мечтательно потянулась и вместе с хозяйкой представила, что принц рядом нежно прижимает к себе и утыкается носом в затылок. Летти положила под щёку угол одеяла и закрыла глаза. Даст огненная матерь, у них с Вильгерихом будет и не такое. Проснулась от мучительного желания обнять своего любовника. Крепко ухватить его за плечи со спины, прижаться к грудью и почесать носом его шею, утонуть в запахе лаванды с апельсиновыми нотками. Пожалела, что сегодня поедет не во дворец, а за город смотреть место проведения охоты. Вздохнула, пытаясь унять раздухарившуюся самку, и принялась собираться. До встречи с сопровождающим её в поездке к Киралихам оставалось не так много времени. Самка никак не хотела успокаиваться, поскуливая требовала отвезти её к кавалеру, и к выходу из дома Летти успела разозлиться на себя. Вот уж никогда не подозревала, что может впасть в зависимость от мужчины. Неясно, откуда взялась тоска. И разлука была недолгой, и в последнюю встречу ласки было вдоволь. На улице полегчало. Летнее утро вытеснило мысли о принце из головы. Летя вдыхала знакомую смесь цветочных ароматов и лёгкой горечи от ветра с моря. И прикидывала, на что нужно обратить внимание в месте будущего торжества. Решила, что на всякий случай напишет список, пока будет в дороге. Опыт опытом, но когда дело касается королевских заказов, лучше не полагаться только на него. Площадь около храма огненной матери гудела множеством голосов, и ещё по-утреннему лениво, но уже достаточно громко. Пахло свежим хлебом и орехами, которые так любили добавлять в выпечку. Торговцы вышли на работу. Летти облизнулась, раздумывая, не купить ли какую-нибудь булочку. Порадовалась, что мысли о еде немного успокоили самку, и та перестала изводить неприличными желаниями. Огляделась в поисках Киралиха и, не заметив его, решилась. Направилась в ближайшую булочную. Аромат свежего хлеба в первый момент напрочь отнял разум Летти по завтракало, но на миг почувствовала, что готова съесть всё, что лежит на прилавке. После второго вздоха хладнокровие вернулось, и госпожа Траэль заметила, что в булочной уже есть посетитель. Дядушка Неринг собственной персоной. Подавила желание выйти наружу. В конце концов, кто он такой, чтобы она пряталась от него по углам? Это он пусть придумывает причину, почему отправился в булочную сам, а не послал слуг. Некак поругался с тётушкой и сбежал прогуляться. Дядушка не обратил на ещё одного посетителя внимания. Он дождался, пока булочник упакоет две длинные полоски с маком в холщёвый мешок. И полез за деньгами в висящую на поясе увесистую сумку. Кошелёк нашёл не сразу. Пришлось выложить на прилавок какой-то странный, похожий на детскую игрушку предмет бронзовый фонарик с огромным, почти с куриное яйцо интарём вместо той части, где обычно горит масло или ставят свечу. Летти мысленно усмехнулась, не как отобрал забаву у маленькой принцессы. Тем временем дядюшка расплатился и заметил родственницу, отвесил ей беглый поклон и направился к выходу. Будьте добры, две сдобных булочки. Попросила Лети у торговца: "Не будет же она есть одна, надо поделиться и с Киралихом". Торговец, невысокий худой мужчина, ловко завернул её покупку в бумагу. Лети протянула деньги и забрала булки, довольно закатила глаза. Мысли о сдобе окончательно усмирили самку, и к госпоже Трайль вернулось хорошее настроение. "Спасибо", поблагодарила она и выпорхнула на улицу. "Госпожа Летиция", окликнул её знакомый голос, и Лети тихонько выругалась. Ещё не хватало лишних глупых разговоров. Господин Неринг выдавила улыбку и подошла к стоящему в стороне от лавки дядюшке, окинула его внимательным взглядом. Костюм сыголочки, перстни, герб на ленте и прочие атрибуты дома Нерингов на месте. Чем обязаны? Разве вам не надо во дворец? Я только что оттуда, мужчина приосанился. Выполнял одно важное поручение, но хочу поговорить не об этом. А о чём же? Хочу извиниться перед вами за визит супруги. Мы не должны были оскорблять и обвинять вас из-за ерунды, и мы совсем не собираемся ссориться с Миларихом. Он для нас как сын. Прошу, передайте и ему наши извинения. Хорошо, непременно передам, смехчилась Летти. Раз уж дядюшка дошёл до такого, им явно очень нужны бумаги отчима. Простите, мне надо бежать, помощник ждёт. Да-да, торопливо кивнул господин Неринг, и Летти поспешила к храму. Киралих обещал быть именно там. Знакомая туча стояла выговорённо на месте, прямо около статуи богини. Заметив Лейти, Киралек знакомо развёл руками и поспешил в её сторону. Госпожа Летиция, девочка моя, очень рад вас видеть. Пойдёмте, я уже нашёл нам карету. Лети улыбнулась. В выходные пошли помощнику на пользу, он выглядел довольным и посвежевшим. Я тоже соскучилась. Как вы? Успели переделать домашние дела? О, да. Он снова махнул рукой, будто отгоняя назойливых насекомых. Даже зонтик вернул. Помните тот, что позаимствовали у нашего кондитера? Лети рассмеялась, но тут же задумалась. Надо будет уточнить у Рози, отнесла ли она тот зонтик, что дали ей, или Тица и траил. Пойдёмте, нас ждут великие дела. Киралык протянул руку, и Лети привычно оперлась на его предплечье. Начались знакомые трудовые будни. Ехать оказалось дольше, чем предполагала Летица. Успели составить все списки и обдумать, какие понадобятся поставщики и угостить Кирали хабулочкой. Помощник, похоже, тоже рассчитывал на путь по короче и маялся в карете от безделья. Сколько гостей ожидают на торжестве? Поинтересовался он, когда Летти спрятала свой блокнот в сумку. Церемониймейстер сказал около 150, но точно будет знать за день до охоты. Королю отказывают редко, но бывают разные обстоятельства. Маловато. Может, пригласили не всех? Летти пожала плечами. «Не маскарад, конечно, но заплатить обещали примерно так же». «Мне нравится королевский размах», — мечтательно подытожил Киралех. «Жаль, с маскарадом вышла неувязка». Летти нахмурилась. «Неувязка и правда вышла. Вот только какая!» «Надо будет непременно расспросить Вильгериха при встрече. Боязно, конечно, он может надумать себе не весть что, но если действовать осторожно, принц может рассказать что-нибудь любопытное». Если там действительно случилось что-то и маги соврали про иллюзию. Киралих, вкрадчиво поинтересовалась она: "Вы же были в зале на маскараде. Вы видели дракона? Маги говорят, всё было иллюзией, но я слышала рык, и у меня похолодело всё внутри по-настоящему. Не думаю, что кто-то смог навести морок на псов, пусть и на таких, как я". Мужчина нахмурился, будто пытаясь что-то вспомнить, поморгал и покачал головой. Я помню дракона, огромного зверюгу, помню пса, повисшего у него на шее, но всё будто во сне. Сейчас, когда думаю о произошедшем, всё чаще ловлю себя на мысли, что это и впрямь было всего лишь видение, магия, уж слишком нереально всё выглядело. Я не видела и этого, вздохнула Летти. Только перепуганную толпу и дворцовых стражников. Жутко интересно, что же там произошло на самом деле, поймала взгляд собеседника. А вы верите, что драконы существуют? Я, Киралык покачал головой. Не верю. Если бы они жили среди нас, это так или иначе проявилось бы. Но ваша матушка верила. Она даже какие-то книги собирала старые про драконьи ритуалы и магию. Как интересно, оживилась ледьте. А где они сейчас, не знаете? Я, если честно, не рассматривала особо библиотеку, но у маминых книг там вроде не было. Их у неё было то ли 3, то ли 4. Две ей точно достались от отца. Странно, что она не делилась с вами. Вряд ли прятала, думаю, найдёте со временем. Их всегда можно продать, на такие тома есть охотники, матушка ваша рассказывала. Я бы оставила как память о маме, поделилась Летти. Хвала огненной матери, нужды в деньгах пока нет. Что правда то правда. Верю вам, достанется королевский контракт. Тогда нужды не будет и дальше. Хотелось бы, выдохнула Летти и уставилась в окно. По её ощущениям, ехать оставалось недолго, но вокруг тянулись бесконечные луга. Будто синее море в столице сменилось ярко-зелёным за её пределами. Кажется, успела заснуть. Очнулась от того, что Киралех треплет за плечо и зовёт по имени. Ещё не соображая толком, что происходит, Летти позволила помочь себе выбраться из кареты и, моргая, поздоровалась с королевским церемонимейстером. Этот немолодой мужчина и за городом был знакома с Песив. говорил сквозь зубы и всячески демонстрировал пренебрежение к своим помощникам. Летя не обращала на него внимания, сначала пыталась проснуться, а после смотрела вокруг и забывала, как дышать от окружающей красоты. Дворец располагался на холме, и рядом, кроме украшенной статуями и фонтанами лужайки, ничего толком не было. Зато вид открывался просто восхитительный: бесконечные луга, а следом могучий, напоминающий крепостные стены лес, высокое небо, Вокруг было так много воздуха, что летее показалось на миг, при желании можно легко взлететь. Тысячи оттенков зелёного радовали глаз. Редкие белые облака зазывали в гости, а ветер приносил ароматы полевых цветов. Хорошо. Если у них с Вильгельгерихом дело дойдёт до свадьбы, она проведёт её здесь. При мысли о мужчине снова очнулась задремавшая было самка, и летее поспешила одёрнуть себя. Никакой свадьбы не будет. Много чести для девицы Трайль. Прочь иллюзии. Принц попользуется ею, пока не надоест, и выкинет как ненужную вещицу, а женится он совсем на другой. Ухмыльнулась и посмотрела на церемонии мейстера. Пора заняться работой. Все лучше, чем предаваться пустым мечтам. Полночи Вильгирих был занят сборами. Сначала просматривал документы, потом выслушивал наставления от отца, а ближе к рассвету понял — спать уже поздно, придется отдыхать в дороге. Не брал много вещей, не собирался красоваться ни перед невестами, ни перед осведомителями. Надеялся, северянам хватит силы животной ипостаси. Не понимал, что ему расскажут, и потому не строил планов. Намеревался действовать по обстоятельствам. Жалел об одном — нельзя взять с собой свою огненную самку. С удовольствием прогулялся бы с ней у подножия северных гор. Девушке, скорее всего, есть что рассказать о родных местах. Ближе к рассвету устроился в карете и велел трогать. прикрыл глаза и попытался заснуть. Не тут-то было. Во-первых, настойчиво зудела рана от укуса Летиции, а во-вторых, стоило только откинуться на спинку сиденья, как в голову лезли совершенно непристойные мысли. Хотелось взять свою нежную самку здесь, в полутьме кареты, несмотря на усталость и возможные неудобства. Усадить Лети к себе на колени и терзать, пока не прибудут на место назначения. Вергирик вздохнул и мысленно поблагодарил огненную матерь. Хорошо, что во дворце спит животное и постась. Неизвестно, удалось бы сладиться скучающим без своей пары псом. На выезде из столицы лошадей привычно ускорили магией. Мысли о летиции уступили усталости, и принцу удалось провалиться в беспокойный сон. Проснулся от отчетливого запаха горных трав. Похоже, до места оставалось всего ничего. Лошади замедлились, и карета поплыла по дороге с привычной не магической скоростью. Как не старайся не отличить от экипаж обыкновенного состоятельного торговца. Встречу со свидетелем назначили на завтра. Вильгирих собирался прибыть инкогнито, снять комнату в постоялом дворе и провести ночь там, возможно, немного прогуляться по городу. Если принцу не изменяла память, здесь хватало достопримечательностей. Проветрица, а заодно может раскопает что-то любопытное. Раз заговорил кто-то из местных, значит, можно заметить странности и со стороны. На постоялом дворе хватало народу. В харчевне на первом этаже весело шумели гости, по ведущей наверх лестницы туда-сюда сновали люди, но Вильгирих их встретили приветливо. Дорогой костюм лучше самых красноречивых слов убеждал, что мужчина может продемонстрировать чудеса щедрости. Принц заплатил за ночь, дал распоряжение насчёт ночлега для кучера, взял ключ от комнаты, отнёс туда полупустой соккваеш и отправился прогуляться. Выспался в дороге и не собирался терять вечер в четырёх стенах. К тому же стоило дождаться, пока в харчевне схлынет народ. Да, пож ей выбор будет меньше, зато удастся поесть в созерцательном одиночестве. На улице ещё не стемнело, и город шумел вечерней суетой. В воздухе уже повисла влажная прохлада, но люди, казалось, не чувствовали её приближения и ещё пытались успеть довести дела до конца: кто-то продать товар, кто-то закончить работу, а кто-то собрать монеты за только что отыгранное представление. Вильгирик шёл вдоль уставленных двухэтажными домами улиц, посматривал на горы и никак не мог отделаться от колющего плечи холодка. Серо-коричневые днём, к вечеру горы почернели и напоминали надвигающееся на город чудовище. Тряхнул головой, отгоняя наваждение. Пахло скошенной травой, человеческим потом и снегидю. Ничего, кроме глупого воображения, не нарушало спокойствия вечера. Свернул на широкую торговую улицу. Здесь на первых этажах домов располагались лавки со всякой всячиной. Место стало больше, запахов и людей тоже. Вельгирих принюхивался и внимательно смотрел по сторонам. Не понимал, что ищет, но верил, что отличит нужное. У одной из лавок пахло чем-то знакомым, и принц замер, принюхиваясь. Так и есть. Откуда-то едва доносились отголоски смеси сушёных розовых лепестков и только что остывшей золы, точно такие, как там у озера, где ваяки видели дракона. Вильгельрих на миг прикрыл глаза, разбираясь, откуда ветер приносит аромат, и неуверенно направился в нужную сторону. Замедлил шаг, делал вид, что разглядывает выставленный товар, а сам будто ещё и кошёл на запах. След привёл в заброшенный тупик, то ли к ломбарду, то ли к ювелирной лавке на первом этаже единственного обитаемого дома. Кто из этих северян разберёт? На витрине были выставлены явно не новые украшения, но каких-то указаний на то, что можно выручить деньги за драгоценности, тоже не было. Вильгирих вдохнул поглубже, собираясь силами, и вошёл внутрь. Звякнул дверной колокольчик, и почти незаметно за прилавком возник торговец. Вильгирих прищурился, пытаясь разобраться, кто перед ним. По ощущениям, этот сухой, долговязый рыжий старик был огненным псом. Вот только можно ли было им сейчас доверять? Отличать псов от драконов, в принципе, пока не научился. Кивнул хозяину лавки и поспешил сделать вид, что заинтересовался товаром. Драгоценности оказались с секретом. Вроде и выглядели как потрёпанные жизнью гулящие вдовы, но желание обладать вызывали не хуже самых нежных красавиц. Все до того украшения были хороши, изящные и чётко выверенные, без вычурности и излишеств. Да, их возраст читался без труда, но Вельгирих полагал, подобный недостаток легко исправить обычной шлифовкой. Заинтересовался перстнем с некрупным оправленным в золото изумрудом, не броское, но изящное и нежное украшение. Сколько Поинтересовался у торговца, протягивая руку к кошельку. Приведёт в порядок и подарит летиции. Ей непременно подойдёт, они с украшением совпадают характерами. Торговец назвал цену, высоковатую даже за парочку подобных перстней. Не скупитесь, ваши полукровки понравятся, заверил он, поймав взгляд Вильгириха. Говорят, такими драконы окольцовывали своих суженых. Полукровки? Принц удивлённо приподнял бровь. Не понимал, о чём идёт речь. Простите, Торговец выдавил виноватую улыбку. У меня очень тонкий нюх, а вы пахнете как мужчина с меткой полукровки. Крепко пахнете. Даже духи ваши не помогают. С полукровками всегда так, знаете же, для них важно, кто пара. Вот девочки и чудят. Вильгирих кивнул. Понятия не имел, о чём говорит старик, но спрашивать постеснялся. Вдруг собеседник рассуждает о чём-то очевидном для драконов и только для них. Откуда кольцо? Принц решил, что за такие деньги просто обязан узнать о происхождении товара. Нашли в горных пещерах, пожал плечами торговец. Как и всё в этой лавке, остатки драконьей роскоши. По нынешним временам отыскать в горах что-то достойное кропотливый труд. Ну так вы берёте? Да, Вергир легко кивнул, хотелось выглядеть беззаботным. Отличный выбор, поверьте старику. Принц считал нужную сумму, усмехнулся мыслью, что денег с собой почти не осталось. Пусть так. Зато порадует свою полукровку, что бы это ни значило. Заодно отправит агентов отца последить за лавкой. Вдруг охотники за сокровищами подкинут нужную зацепку. Забрал кольцо, попрощался и отправился на постоялый двор. Как раз приближалось время позднего ужина.